Отлет из Дим-Черча Стемнело, мягкий сентябрьский дождь стал падать на головы собирателей хмели. Матери повернули скрипучие детские колясочки и покатили их из садов. Старики вынули счетные книги, молодожены двинулись домой, укрываясь под одним зонтиком. Ластяки поплелись за ними и со смехом поглядывали на них. Дэн и Уна отправились печь картофель в сушильню, туда, где во время сбора хмели старый Хобден и его любимица, охотничья собака, синеглазая бес, жили целый месяц. Дети по обыкновению уселись на покрытую мешками лежанку напротив очага, и когда Хобден закрыл ставни, стали тоже по обыкновению смотреть на остывающие угли, жар от которых уходил вверх по старинной трубе. Хобден наколол нового угля Спокойно уложил свежие куски туда, где они могли принести больше всего пользы, подошел к Дэну, который передал ему картофель, заботливо разместил картофелины по краю камина и остановился, рисуясь черной тенью на фоне вспыхнувшего пламени. Так как Хобден закрыл ставни в сушильне стало темно, и старик зажег свечку в фонаре. Дети привыкли ко всему. Это им нравилось. Немного поврежденный умом сын Хобдена, пчелиный мальчик, скользнул в сушильню точно тень. Дети угадали, что он пришел только, когда Бес завеляла своим коротким, обрубленным хвостом. А снаружи донесся чей-то громкий голос, который пел, несмотря на моросивший дождь. «Только двое людей могут так реветь», — заметил старый Хобден и обернулся. Пение стало еще громче, дверь растворилась и на пороге показалась фигура рослого человека. «Ну, говорят, оживленная работа, оживи и мертвого, и теперь я верю этому». «Это ты, Том, Том, Шосмис!» Хобден опустил свой фонарь. «Не скоро ты узнал меня, Ральф!» Шосмис вошел в сушильню. «Это был исполин, ростом на три дюйма выше Хобдена» с седой бородой и баками, с темным лицом, но со светлыми голубыми глазами. Реки пожали друг другу руки, и Уна с Дэном услышали, как две жесткие ладони стукнули одна другую. — Ты по-прежнему сильно жмешь руку, — заметил Хобден. — Не помню. — Тридцать или сорок лет тому назад ты раскроил мне голову на ярмарке в Писмарше. — Всего тридцать. — Всего тридцать. И зачем нам считаться, кто кому разбил голову? Ты отплатил мне, стукнув меня, в от хмеля Как мы попали домой в ту ночь вплавь? Тем путем, которым фазан попадает в сумку барканьера, то есть благодаря счастью и маленьким заклинаниям. И старый Хобдон громко расхотался Я вижу, ты не забыл старого. Ты по-прежнему занимаешься этим и гость старого плетельщика сделал вид, что стреляет из ружья. Обдан ответил движением руки, которому он как бы ставил селок для кролика. — Нет, мне осталось теперь только это. Что делать, старость? А где ты был все эти годы? — Я побывал в племуте, я побывал в Довре, я шатался по всему свету, — пропел старик страфу из старой песни. И прибавил — — Мне кажется, я знаю старую Англию лучше многих. вернувшись к детям, он подмигнул им. — Вероятно, тебе рассказали много небылиц. Я изучил Англию вплоть до Вальдшайра. Там меня даже надули, продав мне плохую пару садовничих перчаток, — заметил Хобден. — Лгут и надувают повсеместно. Но ты, Ральф, все же поселился на старом тепелище. — Нельзя пересадить взрослое дерево, оно умрет, — сказал хобден и засмеялся. — А я умирать хочу не больше, чем ты желаешь помочь мне просушить мой хмель. Старый исполин прислонился к стене у камина, развел руками и сказал — найми меня! И два приятеля захохотали. Скоро дети услышали, как их лопаты заскребли по холсту, на котором лежал слой желтых шишек хмеля, сушившегося над огнем. Когда же старики переворошили хмель, сарай наполнился сладким, навевающим дремоту запахом. — Кто это? — шепотом спросила Уна пчелиного мальчика. — Знаю и не больше, чем вы оба, если вы знаете, — с улыбкой ответил он. По сушильным доскам топали ноги, раздавались голоса разговаривающих. Сквозь отверстие пресса. Прошел мешок. Он наполнился и растолстел, когда старики насыпали в него хмель. «Звяк!» — лязгнул пресс и расплющил мешок в лепешку. «Тише!» — крикнул хобдан «Не то разорвешь холст!» «Ты неосторожнее быка фермера!» — Глиззана. «Садись к огоньку, теперь дело пойдет!» Старики вернулись к камину. хобдан открыл ставни, чтобы посмотреть, готов ли картофель. «О том шосме!» — сказал детям. «Посильнее посолите картофелины! Это покажет вам, какого сорта я человек!» Он опять подмигнул. Пчелиный мальчик снова засмеялся, а Уна широко открыла глаза и посмотрела на Дэна. «Я-то знаю что ты за человек!» — проворчал старый Хобден, собирая картофелины. «Ты знаешь...» — Том зашел за спину своего друга. «Некоторые из нас не выносят подков, церковных колоколов...» «Живой проточной воды...» «Встать и говоря о проточной воде!» — обратился он к Хобдону, отходившему от очага. «Помнишь ты большое наводнение, во время которого работник Мельника утонул на улице? робертс бриджа «Еще бы!» — старый Хобдон опустился на кучу угля возле камина. «Тот год я ухаживал за моей женой. Я был возничим у племма получал 10 шиллингов в неделю. Моя жена, уроженка Марша, удивительно странное место этот Марш, заметил Шосмис. Я слышал, мир делится на Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию и Марш. Уроженцы Марша думают так, сказал Хобдан. Уж как я бился, стараясь разубедить в этом мою жену. — А из какой деревни она была? Я забыл, Ральф. — Из Димчерча под стеной, — ответил Хобдон, держа в руке картофельну. — Значит, из рода Пет или Вайтгифт, так? — Она была Вайтгифт. Хобдон разломал картофельну, стал есть ее аккуратно, как это делают люди, старающиеся не терять ни крошки на ветру. Пожив здесь, она стала разумна. Но первые 20 лет жизни со мной была бесконечно странной женщины До чего чудесно обращалась она с пчелами. Кобден отрезал кусочек картофельны и выкинул его за порог двери. «Ах, я слышал, что все вайт-гифты умеют видеть дальше других», — сказал Шосмис. «А как она...» «Моя жена была честной женщиной и не занималась колдовством», — ответил Хобден. «Она только понимала значение полета птиц, мелькания падающих звезд, звука роящихся пчел и тому подобных вещей. И нередко лежала, не смыкая глаз, и говорила, что слушает призывы». «Это ничего не доказывает», — проговорил Том. «Все уроженцы Маша прирожденные контрабандисты». Она должна была слушать по ночам, это у нее в крови. — Конечно, — с улыбкой, — ответил Хобден. — То есть, когда несли контрабанду не в марше, а поближе к нашему дому. Но не это волновало мою жену. Ее занимали нелепости. — Она говорила? — он понизил голос. — а фаризиях. — Да, я слыхивал, что в марше в них верят и Том посмотрел в широко открытые детские глаза. — Паризии, — повторила она, — феи, волшебно, о, я понимаю. — жители гор, — произнес пчелиный мальчик и швырнул к порогу половину своей картофельной. — Именно, — сказал хобден у него, — летельщик указал на своего сына, — ее глаза, ее чутье, — так выражалась она. — А что ты думал? «М-м-м!» <РАМ2> промычал Хобден. «Человек, который вечно возится в поле, вечером занимается только сторожами дичи!» «Оставим это!» — ласково просил том «Я видел, как ты выбросил за дверь хорошую часть картофелины. Ты веришь или не веришь?» «На картофелине было большое черное пятно», — с негодованием заметил Хобден. «А я не видал пятнышко». — И мне казалось, что ты хотел покормить кого-то, кому картофель мог пригодиться, но оставим это. — Веришь ты в них или нет? — Я молчу, потому что ничего не слыхал, ничего не видал. Но если ты скажешь, что ночью копошатся не только люди, звери, птицы или рыбы, я не стану называть тебя лгуном. — ну что ты скажешь, Том? — Тоже промолчу. Я только... Расскажу одну историю, а ты суди как угодно. — Пойдет речь о бессмыслицах, — проворчал Хобден, но стал набивать свою трубку.